Они остановились днем, потому что дошли до хижины, примитивного укрытия из бревен, которые сюда наверняка привезли на животных, потому что поблизости деревья не росли. Альфредо сказал, что помнит эту хижину. Тогда она была в плачевном состоянии. Кое-где не хватало бревен, некоторые куски шифера с крыши соскочили. Ею давно никто не пользовался, кроме мелких зверей, от которых остались испражнения. Они все вычистили и сложили вещи у стены. Альфредо собрал веточки или шайник для костра, но набралось так мало, что решили поберечь топливо до темноты. Ночь настала рано, потому что место окружали высокие хребты. Но времени хватило, чтобы Альфредо выбрал завтрашний маршрут. Он карабкался по камням, останавливаясь у крутых каменных стен или у края обрыва. Когда похолодало, и солнце скрылось. Они с одеялами уселись вокруг костерка. От высоты в голове звенело. Есть не хотелось. Все трое напряженно ждали, когда Бен спросит, где мои люди, когда мы их найдем. У Альфреду было крошечное радио, но работало оно плохо. Еле слышная колоритная музыка обрывками доносилась снизу, с расстояния в тысячи футов. Голоса мужские и женские, перекрывающиеся отрывками новостей, строкой из песни, фразы из какого-то разговора. Радио решили выключить. Костер был маленький. Крошечный отблеск на бревенчатых стенах. Сквозь щели в бревнах виднелся холодный свет. Все вышли наружу и замерли. Там, в горах, воздух был чистым. и звезды сияли холодным блеском. Синие, красные, желтые вспышки давили на них, через небо простирался млечный путь, словно дорога. Такие звезды, чистые, яркие, ничем не скрытые, были похожи на воспоминания. Все завороженно молчали, а потом услышали, как Бен затянул резкую, лишенную мелодичности песню, начал двигаться. Он танцевал, и пел звездам. «Они разговаривают!» — орал он. «Они поют нам!» Они пытались разобрать, что Бен мог услышать, и им показалось, что они слышат в высоте хрустальный шепот, легкий звон, а Бен ликовал. «Звезды поют! Они поют!» Он все танцевал, изгибаясь и кланяясь, протягивая руки к звездам, топая, махая ногами, кружась, кружась, а зрители дрожали и кутались в одеяло. Бен все танцевал. Они уже подумали, что сейчас он упадет в вознеможении около этой маленькой хижины среди камней и утесов, которые своими вершинами пронзали звездное небо. Им казалось, что это продолжалось часами. Они замерзли до бесчувствия. Тереза первая, а за ней мужчины, ушли в хижину греться. Я оттуда смотрели, как Бен танцует в звездном свете, огибая препятствия, и слышали его гимн небу. Потом Бен замолк, они вышли и увидели, что он стоит, вытянув руки и запрокинув голову, и молча смотрит ввысь. Яркие блестящие узоры неба сдвинулись, и звездные тени дошли через пустое пространство до места, где стоял Бен. Он был в трансе. или в экстазе, а потом, наконец, руки его упали. Он стоял на месте и дрожал.